Такие люди будут добиваться лучшей жизни. В это я верю. А теперь очень коротко о себе. Разумеется, никто меня не постригал в монахе. Я самозванный, иначе говоря, условный космический монах. И имя условное я себе выбрал сам, нарек себя Филофеем. Были монахи с таким именем на Руси. Я сам избрал для себя отшельническую жизнь в космическом скиту. Когда наш международный экипаж, американец, японец и я, до недавнего времени советский ученый и научный руководитель космической лаборатории, завершив свою программу, должен был возвращаться на Землю, я отказался покидать орбитальную станцию, перейти в прибывший за нами многоразовый космический челнок. Я сделал заявление на этот счет и настаивал на свободе личного выбора. Держа опасную бритву у горла, я вынудил моих коллег оставить меня в покое и добился своего. Вот уже пятый месяц, 137 день нахожусь я в полном одиночестве на орбите. Проводя свои исследования, запасы жизнеобеспечения на станции позволяют мне находиться здесь еще долго, очень долго. И если верно, что нет худа без добра, то это относится и к моему случаю. Распад Советской империи, отчего больно, содрогнулся весь мир, оказался мне на руку. В хаосе событий бывшие советские наземные службы забыли обо мне, и об. Орбитальные станции, именовавшиеся прежде «Восход-27». Боюсь, что не скоро вспомнят. Боюсь, им не до меня. Боюсь, что они, возможно, будут еще долго заняты нелепым дележом космического имущества между новыми государствами. Возможно, попытаются разделить и орбитальную станцию, на которой я обосновался. А, возможно, будут делить и сам космос, Но это их дело. Я сделал свой выбор и выполняю свой долг. Я буду опрашивать человечество, выявлять сигналы Кассандра эмбрионов до последнего часа своего. На земле меня никто не ждет. Никого у меня нет на свете. Сам я подкидыш. Воспитывался в детдоме. Отбросить младенца на крыльцо дед дома, мою мать, судя по всему, вынудили крайние обстоятельства. О том, как складывалась моя жизнь, что побудило меня отправиться в космос, сейчас рассказывать не буду. Это особая тема, особый рассказ. Ваше святейшество, еще раз преклоняю голову перед вашим светлым ликом. Не обессудьте. Единственное, чего я хочу, обращаясь через вас к людям, чтобы они знали истину. Филофей, космический монах, в миру Андрей Крыльцов. К тексту послания папе Римскому, переданному с орбитального компьютера, была приложена записка, адресованная редакцией газеты «Трибюн». Уважаемый редактор, в соответствии с нашей договоренностью предоставляю редакции трибюн эксклюзивное право на публикацию послания. Я прекрасно понимаю, какую тяжкую ношу берет на себя трибюн, решившись на такой шаг. Ценю ваше мужество. Был бы признателен, если бы редакция передала мне наиболее интересные отклики на мое обращение. Мне необходимо иметь представление о реакции землян. С благодарностью. Филофей, космический монах. Орбитальная станция РХ. Глава 3. Ему опять снились киты. Он долго плыл среди них в океане. Он смотрел им в глаза, заливаемые волнами, и понимал выражение китовых глаз он и сам был китом. И плыли они клином, как тогда, когда он увидел их с самолета. Необъяснимая сила влекла их вперед, к черте горизонта, словно там что-то ждало их. Горизонт удалялся, а они все плыли, рассекая волны могучими телами.